Усевшись поудобнее, она взяла автоматическую ручку. Еще один подарок хер рукавишников. Лист бумаги с ее личными водяными знаками и начала писать. Пусть эта отвратительная старая ведьма знает, как сильно может любить и ненавидеть женщина из рода Гогенцоллернов и Романовых. Письмо Татьяны. Перевод с английского и немецкого языков. Часть написанная по-английски.